Я не сужу его. Говорю только то, что вижу и слышу. Герои видят все, человека немногие. А если и со сплетничаю, мне простится, я ведь женщина. Этот человек и очень хороший, и очень дурной, сказал о нем кто-то. А я повторяю еще раз, лучше ли он, хуже ли людей, не знаю. Но мне иногда кажется что он не совсем человек. Царь набожен. Сам читает апостол на клиросе, поет так же уверенно, как попы, ибо все часы и службы знает наизусть, сам сочиняет молитвы для солдат. Иногда во время бесед о делах военных и государственных вдруг поднимает глаза к небу, осеняет себя крестным знамением, И произносит с благоговением из глубины сердца краткую молитву. Боже, не отними милость свою от нас впредь, или убуди, Господи, милость твоя на нас, яко же уповахам на тя. Это не лицемерие. Он, конечно, верит в Бога, как сам говорит, уповает на крепкого в браниях Господа, но иногда кажется, что Бог Его вовсе не христианский Бог а древнеязыческий Марс или сам Рок, не Мезида. Если был когда-нибудь человек, менее всего похожий на христианина, то это Петр. Какое ему дело до Христа? Какое соединение между марсовым железом и евангельскими лилиями? Рядом с набожностью, кощунством? У князя-папы, шутовского патриарха, по ногию заменяют глиняные фляги с колокольчиками. Евангелие, книга погребец со склянками водки, крест из чубуков. Во время устроенной царем лет пять тому назад шутовской свадьбы карликов венчание происходило при всеобщем хохоте в церкви. Сам священник, отдушившего его смеха, едва мог выговаривать слова. Таинство напоминало балаганную комедию. Это кощунство, впрочем, бессознательное, детское и дикое, так же, как и все его остальные шалости.